Глава шестьдесят первая. Они не успели далеко уехать, когда мобильный завибрировал в кармане Катрионы. Гомес глянула в его сторону. «Не отвлекайся от дороги». Гомес перевела взгляд обратно на лобовое стекло, но продолжала украдкой посматривать в сторону Катрионы. так как раз достала телефон. Было одно новое сообщение от Кэти, в котором она благодарила Гомес за работу и желала ей всего наилучшего. «Похоже, ты получила то, что хотела. Твою жизнь тебе вернули». Катриона приподняла телефон так, чтобы Гомес видела экран. Ей пришлось посмотреть на него несколько раз. Её взгляд перепрыгивал с телефона на дорогу. Она нахмурилась, и это была не та реакция, которую Катриона ожидала увидеть. «Надо избавиться от него». Катриона хотела было спросить, почему, но потом пазл собрался. «Потому что Кэти может отслеживать его?» «Именно. Нам меньше всего нужно, чтобы она узнала, что мы направляемся к Мёрою домой». Гомес посмотрела на неё. «Не забудь сломать симку». Следя за Гомес одним глазом, Катриона отковырнула заднюю часть телефона, достала сим-карту и сломала её пополам. Обе половинки карты вылетели в окно на первом же светофоре, на котором они остановились, а на следующей остановке телефон отправился вслед за симкой. После этого на путь до дома Мёррея в Баттерси у них ушло минут пятнадцать. Навигатор указал им повернуть налево на ближайшем повороте, затем объявил, что цель поездки прямо перед ними. По обеим сторонам дороги стояли дома из красного кирпича. Похоже, жить в этом районе вполне сносно. «Это та улица?» — спросила Катриона. Гомес кивнула и указала на домик слева, который был более неказистый, чем остальные вокруг. Занавески были опущены, а дверь стала серой от времени. Деревянные вставки начали гнить. Катриона без труда поверила, что это дом Меррея. Он бы и не заметил, что дом выглядит потрепанным. Его такие вещи не волновали. Гомес заняла первое же парковочное место, которое им попалось, и заглушила двигатель. Они вылезли из машины и пошли по тротуару. Катриона на пару шагов позади. Пистолет с силой прижат к животу, на руку накинута куртка, скрывавшая оружие. Это был еще один прекрасный денек. И любой, кто прошел бы мимо, подумал бы, что она несет куртку в руке, потому что на улице слишком тепло. Впрочем, мимо никто ни разу так и не прошел. Улица была пустынна. У входной двери Гомес остановилась и полезла в задний карман джинсов. Катриона напряглась и крепче обхватила рукоятку пистолета, но Гомес просто достала отмычку. На двери стоял замок фирмы Yale и врезной замок на пять рычагов. Дверь была заперта только на замок производства «Ейл», и Гомес справилась с ним так же легко, как и с замком в пентхаусе Катрионы. Она открыла дверь и шагнула внутрь. Катриона глянула назад, через плечо, затем вошла следом и закрыла за собой дверь. Одного быстрого взгляда хватило, чтобы убедиться, что сигнализация была выключена. Других доказательств, что Меррея увезли силой, ей не требовалось. Он был просто повернут на безопасности. Подозрительность была так же естественна для него, как и для нее самой. Он ни за что не ушел бы из дома, не включив сигнализацию если только для этого не было чертовски веской причины. В коридоре было мрачно. Когда дверь закрылась, всё погрузилось в сумерки. С включённым светом всё стало видно отчётливее, но тревога от этого не ослабла. Гомес так уверенно шла по коридору, словно владелицей дома была она. Внезапно она исчезла в дверном проёме на полпути, и Катриона тихо прошипела «Чёрт!», затаив дыхание. Она уронила куртку на пол и поспешила следом, остановившись у входа в комнату и опасаясь идти дальше. Она стала всматриваться через дверной проём, но угол обозрения был не в её пользу. «Выйди на середину комнаты. Руки вверх. Выполняй немедленно!» В глубине комнаты послышался звук шагов, и Гомес появилась из темноты. Руки были подняты вверх, а на губах играла довольная улыбка, как будто это всё была презабавная игра. «Теперь можно опустить руки?» — спросила она шутливым тоном. Катриона кивнула, но продолжила целиться в центр грудной клетки Гомес. Эта женщина была настоящей змеёй. Стоит отвлечься на секунду, и она тут как тут, готовая жалить. Катриона привела её сюда, потому что ей нужна была её помощь, чтобы проникнуть внутрь. Теперь, когда это было сделано... Она в ней больше не нуждалась, так почему бы ей не отпустить ее? Объяснение заключалось в том, что она предпочла бы держать ее в поле зрения. Кэти хотела ее смерти. Если она узнает, что Катриона все еще жива, она без колебаний пошлет Гомес за ней снова, чтобы на этот раз работа была выполнена как надо. «Держи друзей близко, а врагов еще ближе». Все еще улыбаясь, Гомес опустила руки. «Как я сказала раньше, тебе следует поработать над проблемой с доверием Катриона. Ты ведь не против, если я буду звать тебя Катрионой? Может, лучше просто будешь держать рот закрытым, если, конечно, не найдешь здесь что-нибудь?» «И, кстати, об этом. Что, собственно, мы ищем, Нэнси Дрю?» Катриона покачала головой и опустила пушку. Если Гомес хотела добиться какой-то реакции, то ей надо было бы стараться получше. Она включила свет и шагнула в комнату, быстро осматриваясь вокруг, подмечая каждую деталь. Это была своего рода гостиная. В ней находились предметы, которые ожидал бы там обнаружить каждый. Диван, телевизор, книжный шкаф, стол с ноутбуком на нём. Но были и вещи, которые обычно не предполагаешь тут встретить. Например, велотренажёр и полноразмерная модель робота Робби из фильма Запретная планета пятидесятых годов. Она знала Алекса достаточно хорошо, чтобы скорее удивиться велотренажёру, нежели роботу. "Не знаешь, что ищешь?" настаивала Гомес. признай это, ты гоняешься за тенью?" Может, так оно и было. «Чёрт! Да это точно было именно так. Теперь, когда она была тут, Катриона не могла понять, о чём она только думала. и нечего было предпринять. Если бы она вернулась к себе в квартиру, ехать в дом на Чёрч-Роу тоже явно было плохой идеей. Но в конце концов делать хотя бы что-то казалось лучше, чем не делать ничего. Она, впрочем, не собиралась посвящать Гомес свои мысли». Катриона проигнорировала её и подошла к кофейному столику. Она откинула крышку ноутбука и нажала кнопку включения. Он заработал, но после первого этапа загрузки остановился и выдал окошко с просьбой ввести пароль. Гомес подвинулась ближе, чтобы посмотреть, что там происходит. Слишком близко. Катриона быстро обернулась и наставила на неё пистолет. Гомес быстро уловила смысл предупреждения. Подняв руки, она сделала несколько шагов назад. Катригона переключила внимание обратно на ноутбук. Угадать пароль было неразрешимой задачей. Несомненно, Мёрре использовал ряд произвольных знаков, цифр и букв, что-нибудь такое, что невозможно угадать, если только ты не подключён к суперкомпьютеру. Решив попробовать пароль наугад, она набрала Робби и нажала «Ввод». На экране высветилась надпись «Неверный пароль». Она попыталась заменить «О» на ноль и напечатала снова р ноль биби результат тот же третий раз она пробовать не стала три попытки мимо и ноутбук вероятно сотрёт жесткий диск она нажала кнопку выкл и держала пока экран не погас затем опустила крышку Гомес заскучала и направилась к двери стой крикнул ей Катриона Гомес остановилась и обернулась Катриона подошла и помахала пистолетом в дверной проем чтобы Гомес проходила Она хотела постоянно держать её в поле зрения. Следующая дверь, в которую они заглянули, вела в захламлённую кухню. Грязная посуда громоздилась вокруг раковины остатков завтрака Мёре на столе. Миски с молоком на дне и парой хлопьев, прилипших к стенке, и ещё кружки с недопитым кофе. Катриона не стала надолго там задерживаться. В кухне повсюду было потенциальное оружие. Ножи, горшки, сковорода. И это только то, что она успела приметить, мельком взглянув. Если бы на Гомес нахлынуло вдохновение, кто знает, что бы еще она могла приспособить. Она бросила последний беглый взгляд на помещение, но не обнаружила ничего, что могло бы дать ей ответы на вопросы, роившиеся в ее голове. Она снова указала Гомес на выход дулом пистолета, а потом последовал за ней в коридор. Последняя дверь на первом этаже вела в ванную, которая была ничуть не приятнее кухни. Одного быстрого взгляда было достаточно, чтобы понять, что и здесь ничего интересного не было. «Ладно, пойдём осмотримся наверху», — сказала Катриона. «Там должен быть его рабочий кабинет. Может, в нём мы найдём что-нибудь полезное?» Гомес несколько мгновений смотрел на нее в упор, потом развернулась и пошла назад по коридору. Катриона постоянно держала ее под прицелом. Ступеньки скрипели под их ногами, как деревянная палуба старого корабля. Ковер был старым и выцветшим, цветочный рисунок до того вытерся, что было почти невозможно разглядеть на нем цветы. Гомес дошла до самого верха и остановилась, Катриона встала тоже. «Что-то не так?» «Нет, все в порядке. Здесь две двери справа и одна слева. Они все закрыты, так что я не знаю, которая ведет в его офис. Попробуй сначала ту, что слева». Гомис отвернулась, а Катриона стала взбираться по оставшимся ступенькам. Она опоздала всего на секунду с осознанием того, какую ошибку совершила. Она ожидала, что Гомес пойдет вдоль лестничного пролета, но та поступила иначе. Вместо этого она сделала шаг в сторону и замерла. Теперь она была слишком близкая. Гомес резко крутанулась и набросилась на нее. Катриона попыталась отступить назад по лестнице, и это была ее вторая ошибка, поскольку она потеряла равновесие. Она вспомнила про пистолет и начала поднимать руку, но было слишком поздно. Гомес налетела на нее и сила притяжения взяла свое. Вверх и низ перепутались, пока она скатывалась по ступенькам, прежде чем неуклюже приземлиться у подножия лестницы и остаться там лежать безформенной кучей. В какой-то момент её глаза закрылись. Потеряла ли она сознание или нет, в этом она уже не была уверена. Что она знала наверняка, так это то, что когда её глаза снова открылись, Гомес стояла над ней, направив на неё дуло пистолета. И снова Катриона не могла думать ни о чём, кроме глушителя. Её голову наполняла мешанина из мыслей, и ни от одной из них не было проку. Должен был быть какой-то выход из её положения, но если он и был, она понятия не имела, какой. Страх был больше её самой и не давал думать связно. Она открыла было рот, но прежде чем успела произнести хоть слово, Гомес прижала палец к губам. — Сделай нам обеим одолжение и не пытайся умолять. Не, — Не, убивай меня, — выдавила из себя Катриона. Гомес выпрямила руку, в которой держала пушку. Она чуть поменяла позицию, прицеливаясь. — Я же сказала тебе, не пытайся умолять. — Извини, — затараторила Катриона. Застревавшие прежде слова теперь хлынули потоком. — Тебе нет необходимости убивать меня. Мы можем прийти к соглашению. Должно быть что-то, что я могу для тебя сделать. Может быть, деньги? Я могу достать денег. Гомес присела возле нее на корточки и прижала глушитель ей между глаз, вдавив его в кожу. Она собиралась нажать на курок. Катриона видела это по глазам. Она убивала и раньше, и она намеревалась убить теперь. Катриона закрыла глаза и зажмурилась покрепче. Глушитель вдавился сильнее, а время пошло медленнее. Каждая секунда длилась целую вечность. «Чёрт!» — Катриона была почти убеждена, что Гомес спустила курок. «Но если так, то почему она до сих пор была жива?» «Чёрт!» — Катриона открыла глаза, Гомес смотрела на неё сверху вниз и мотала головой из стороны в сторону. Она уже не была похожа на убийцу. Скорее казалась растерянной, словно только что пробудилась от кошмара, дезориентированная и испуганная. Она перевернула пушку другой стороной в руке и теперь держала заглушитель. Прежде чем Катриона успела задуматься, зачем она это сделала, Гомес замахнулась пистолетом, как дубинкой. Последнее, что услышала Катриона, — это глухой звук, с которым рукоятка пистолета ударилась об ее голову. Потом все погрузилось в темноту.